Глава двадцать вторая. Без противоречий. «Знаешь, чисто теоретически мы могли бы от них избавиться. Они препятствовали работе служб госбезопасности». Как бы между делом заметил Владимир, когда автомобиль выкатился на улицу. «Может, мы слишком добрые, а, сосед?» «Я очень рад, что ты меня помнишь. Еще бы мне тебя не помнить, если я на тебя составлял досье», — засмеялся Воронков. «Кое в чём я, похоже, ошибался!» «Даже не знаю, как реагировать на такую новость», — ответил я. «Пожалуй, просто промолчу. Посмотри лучше, может, в их машине что-то завалялось из оружия?» в родной полиции ничего не валяется. А вот у таких типов, как эти, может, валяется». Владимир порылся в бардачке, сунулся под сиденье и посмотрел сзади, пусто. «Знаешь, с нашим снаряжением можно максимум какой-нибудь магазин ограбить». «А уж никак не соваться в такие мероприятия», — сказал он, убедившись, что в машине больше ничего нет. «С пустым желудком лучше вообще никуда не соваться», — добавил я, услышав, как в очередной раз заурчал мой желудок. «И когда я в последний раз ел?» «Сейчас нам надо спешить. Поесть всегда успеем». «Здесь ты тренированный, а не я. Мне оставалось только горько усмехнуться. «Помнится, ты еще обещал рассказать интересную историю». Как ты докатился до такого? Выйдем на трассу, и я расскажу. Кирилл, чем нас порадуешь? Так и ждал, когда ты наконец спросишь. Несмотря на поздний час, голос его был бодрым. Столько кофе до добра его точно не доведут. Судя по данным с наших датчиков, винтовку только что привезли на склад торгового центра. И угадайте, кому он принадлежит? Романову? Конечно. Как и вся разветвлённая сеть продуктовых магазинов. Из хороших новостей. Та группа оперативников, которая изначально отправлялась на ваше сопровождение, теперь следует к этому складу. С хорошим запасом оружия и нелетальных боеприпасов. Почему нелетальных? Я сосредоточился на дороге и, конечно же, благополучно прослушал половину разговора. Только пауза в разговоре заставила меня вернуться к прослушиванию. Склад стоит при супермаркете. Он открывается в 7 утра. Сейчас уже четвёртый час. Это плохая новость. Если только, конечно, не будет указания не открывать магазин вообще. В чём я сомневаюсь? Словом, ничего хорошего, спросил я. Собственно, как и всегда. А вот вы могли бы действовать и поаккуратнее. О чём это ты? О тех, кого вы лишили автомобиля. Они хоть и продажные, но всё же до жути сознательные. Они заявили об угоне автомобиля. Вы что, не могли у них телефоны отобрать? Мы торопились. Мрачно ответил я. Прекрасная комбинация: люди в супермаркете, машина в розыске, оружия мало. Это не считая усталости, голода и ноющих пальцев на руках. Интересно, сколько сотрудники ОВР получают денег за такую работу. Пост на въезде в город вам скорее сегодня преодолеть. Так что газ в пол и нигде не останавливайтесь. Тогда проскочите. Если нет, ждите. Фургон с ребятами пока далеко от вас. «Ну, тут вам решать, ждать или самим подъехать. Стратег здесь не я». И он отключился. «Что скажешь?» – спросил я Владимира. Мы стояли на светофоре перед трассой. «Сомневаюсь, что для нашей поимки они будут ставить заслон на дороге». «Если поставят, не проедем ни мы, ни фургон», – начал рассуждать он. «Давить гражданские автомобили не рекомендовано. Поэтому чем быстрее мы доедем и махнём мимо этого поста, тем лучше». «Хочется поспорить, но ничего не получится», — ответил я. «Слишком много если, но нам всё равно тут ещё прилично ехать. Поэтому давай, рассказывай обещанную историю о том, как у тебя в ухе появилось это странное устройство». «Ну да, самое время. Я постараюсь покороче». «Можешь не сокращать, нам в пути ещё целый час». «Как знаешь», — Владимир пожал плечами. «Когда конкретно у меня появилась эта штука, я не знаю». Вероятнее всего, в тот день, когда в магазине мне внезапно стало плохо. Это самое очевидное из всего, что приходит на ум». «А как же врачи?» «Говорили, что очевидцы вызвали скорую, но несколько человек привели меня в чувство, а ещё минут через десять-пятнадцать стало и вовсе нормально. А потом я, как ни в чём не бывало, вернулся назад, в квартиру». «Так, а что же, ты ничего не заметил? Ничего странного?» «Немного болело ухо, но совсем чуть-чуть». К тому же обследование в полном формате у нас проводится исключительно на базе или в мобильном центре, а на наших постах подобного оборудования нет. Лена ничего не заметила, а через день боль прошла. И тогда начались странности. Во всяком случае, в моем нынешнем понимании. Твоя сестра ничего не видела? Нет. Все, что я делал нового, я делал незаметно от нее. Записи, заметки, скриншоты с карт – Все создавалось постепенно, в течение нескольких дней. И суммарно заняло, вероятно, дня два или три. Может, чуть больше. Я в тот период не очень ориентировался в датах. И вся эта информация утекла Романову? Похоже, что да. Ему и подконтрольным структурам. Погоди, он же обычный местечковый олигарх, удивился я. Что ему может принадлежать, кроме заводов и пары продажных полицейских? Разве ты еще не сталкивался с ними? Военные в чёрной форме. Это не просто сброд. Сейчас мы пока только собираем информацию по ним, но это целая структура, которая занимается сейчас в основном сопровождением и охраной его объектов. «Если это частная охранная фирма», — возразил я, — «как они тогда получили разрешение на использование вертолётов и автоматического оружия?» «Вот это уже как раз называется властью денег», — разъяснил мне Владимир очередную очевидную вещь. подкупить нужного человека Да и вообще, если ты не в курсе, то один из наших весьма известных министров держится только за счет того, что предприятие Романова всегда в плюсе. Собственно, этот министр прикладывает руку к тому, чтобы самые денежные контракты попадали к нему в карман. Вот такая взаимопомощь и двигает экономику региона, а попутно амбиции самого Романова. У него уже есть деньги, у него есть власть. Неужели ему недостаточно этого? Спросил я, удивленный, как при таком богатстве можно хотеть чего-то большего. Если не разводить теории о том, что является целью, то власти никогда не бывает много, как и денег. Можно получить хороший пост при правительстве и двигать интересы в другие регионы, чтоб еще больше денег текло в карман, но при этом курить сигары на балконе своего поместья. Если все ограничивается исключительно постом в правительстве, так зачем ему тогда надо было похищать винтовку? Он же не дурак, чтобы парой сотен бойцов и такими винтовками получить власть силой, предположил я. «Знаешь», — вздохнул Владимир, — «мы не можем залезть к нему в голову. Но один из наших аналитиков как-то сказал, что если найдется какой-нибудь безумец-сепаратист, то ему достаточно будет просто предложить что-то новое, чтобы он начал очередной кризис. И главные выгода — приобретатель при хорошей стратегии. В нашем случае будет кто?» «Страшная ситуация», — ответил я, прикинув, что при самом плохом развитии событий кризиса избежать не удастся в принципе. А что ещё важного они могли получить, кроме информации о пунктах наблюдения ОВР и самой винтовки? «Много чего. Некоторые наши контакты и даже протекцию. Мы лишь условно подчиняемся центральному аппарату. Фактически же у нас есть полная свобода действий, поскольку мы действуем исключительно в интересах государства». Владимир уже болтал безумолку. И «Если нас переподчинить, как обычное армейское подразделение...» «Брррр!» — он поёжился на узком сиденье. «То из этого не будет ничего хорошего. Один формализм и бюрократия». Я дождался, когда он закончит говорить, чтобы переварить полученную информацию. Можно было однозначно сказать, что Воронков просто кладезь занятных мыслей. Не всегда полезных, но очень интересных. И не то чтобы я интересовался политикой и прочей шелухой, но тот факт, что одна похищенная винтовка могла стать началом большого передела, меня совершенно не радовал. Всё-таки ушла она из моих рук. «То есть мы тоже как бы находимся под защитой кого-то сверху?» – спросил я. «Мне так кажется», – признался Владимир. «Но я стараюсь об этом не думать, потому что когда углубляешься во всё это…» Кажется, что ты не выполняешь какую-то благую миссию, а просто становишься инструментом в борьбе за власть и влияние. Это очень неприятно. А если наша протекция м -м -м, пропадет? Предположил я не самый приятный для нас всех исход. Это еще более неприятная мысль. На этом разговор мог бы и закончиться, тем более, что половину пути мы благополучно проехали, но еще несколько вопросов не давали мне покоя. «Расскажи, что произошло в тот день в квартире. Твоя сестра сказала, что в тебя стреляли?» «Ты вполне можешь называть ее по имени», — заметил Владимир, внимательно рассматривая мой профиль, как я мог заметить боковым зрением. Он помолчал. «Да, в меня стреляли. Но то была обманка. Хорошая игра с их стороны. Травма была несерьезной, хотя и очень болезненной. А вот Лена убежала. Как вы с ней пересеклись?» Я открыл ей дверь, чисто случайно, и я рассказал ему историю до момента, как мы попали к Романову в особняк. Владимир внимательно выслушал непродолжительную историю, я опускал некоторые детали, а потом внезапно заявил, «Да она же тебе нравится». Я рискнул на секунду отвлечься от дороги, по которой автомобиль несся со скоростью больше 160 км в час, чтобы посмотреть на своего спутника. Он был абсолютно серьезен. «Ну, я бы не сказал, что прям уж так. Попытался ей оправдаться». «Брось, это нормально. Она красивая». Лениво прервал он мои попытки. «Но в целом ты молодец. Помог, не бросил. Ну и вообще, по ходу дела, кажется, неплохо справляешься». «Спасибо», — буркнул я. «Ну, девушка мне правда была симпатична. Тут и спорить нечего. А вот то, что её брат об этом так быстро догадался...» Впрочем, какая разница, если она была уверена, что ее предатель? «Ребят, вы приближаетесь к посту! Что там видно?» Снова голос Кирилла в ухе. «Он вообще когда-нибудь спит?» И, словно услышав мой немой вопрос, наш технический специалист тут же добавил. «За эту работу мне полагается минимум надбавка». «На посту вроде как никого», — отозвался я, заметив с последнего подъема дороги красное кирпичное здание. Уже светало, так что видимость была хорошей, никаких пробок впереди не виднелось. Я уже понадеялся проскочить без каких-либо проблем, но когда до поста осталось меньше километра, начали выкатывать тяжелый шлагбаум. «На этой машине нам его не проломить», — заметил как бы между делом Владимир. «Предлагаешь остановиться и договориться с парой патрульных? Или пристрелить? Тех, кто исполняет чужие и притом довольно гнусные приказы?» Сам я колебался. С одной стороны, мне действительно хотелось добраться до цели быстрее, тем более, что надо было поговорить с Леной. Но если ради этого требовалось убрать с пути двух ни в чём не повинных полицейских... С другой стороны, ты же не знаешь, как действовали те двое, которых мы оставили без машины. Рассудительно заметил мой напарник. «Да дело не в этом. Я не смогу в них стрелять», — ответил я. «И я правда не смог бы нажать на курок». Просто не смог бы себя заставить. «Сделаем интереснее», — произнес Владимир и нажал на кнопку, включив сирену. Звук вопящей сирены разносился далеко по округе, отражаясь от домов, что начали встречаться в пригороде. Несмотря на ранний час, на дороге уже появлялись первые автомобили. «И чего ты хочешь добиться?» «Сбавь чуток скорость и сядь на хвост». Он покрутил головой. «Вон тому внедорожнику». «Почему именно ему?» – спросил я, выполнив, впрочем, всё, о чём меня попросили. «Думаю, у владельца такого автомобиля наверняка есть пара неоплаченных штрафов. А ещё он отличное прикрытие от пуль». «Цинично», – добавил я и пристроился позади массивного внедорожника. До ограждения оставались считанные сотни метров. Как ни странно, но водитель внедорожника повёл себя совершенно непредсказуемо, И вместо того, чтобы сбросить скорость, наоборот, разогнался, да так, что оторвался от нашего автомобиля. — Ух ты! — воскликнул Владимир. — Это неожиданно. — Может, у него правда есть неоплаченные штрафы? — предположил я. — Или что еще почище? Как бы то ни было, но внедорожник лихо оторвался от нас, беспощадно снес препятствие и отогнал с проезжей части двух патрульных, которые стояли позади шлагбаума. «Это большой плюс», — сказал я, набирая скорость после того, как мы миновали пост. Погони за нами пока не было, не было и стрельбы. В зеркало заднего вида я заметил, как погнутую конструкцию из труб пытаются убрать с дороги, чтобы освободить проезд. Прежде чем патрульные успели это сделать, пост скрылся из глаз за очередным поворотом дороги. «Я предлагаю не гоняться за внедорожником». «Поддерживаю», — присоединился ко мне Воронков и выключил сирену. Мы тем временем вкатывались в городскую черту. Жизнь здесь, если еще не кипела, то уже как минимум начинала просыпаться. По тротуарам сновали люди, на остановках общественного транспорта ждали целые толпы народа. Живя в своем захолустье, я порядочно отвык от такого объема людей и темпа жизни. Глянув на часы, я оторопел. был еще только начало седьмого. Повезло еще, что на городских улицах транспорта было по-прежнему немного. Без пробок, но по правилам, мы проехали через половину города. Торговый центр, который принадлежал Романову, располагался на окраине, и чтобы добраться до него, предстояло преодолеть не один перекрёсток. Я порадовался тому, что нам удалось не терять времени на посту. И всё же стоило поторопиться. «Я рад, что нам удалось проехать без стрельбы», — признался вдруг Владимир. «Не тебе одному неприятно стрелять в людей, которые не являются твоими принципиальными противниками». «Я больше рад тому, что нам удалось преодолеть все разногласия и подозрения». Я протянул ему ладонь для рукопожатия. «Взаимно?» — отозвался напарник и крепко пожал руку. «Такое воодушевляет, даже если едешь туда, откуда можно не вернуться. Хотя за последние несколько дней это уже четвертая вылазка. Сперва московский офис, потом ферма, потом охота за Романовым и его особняк. Понадеявшись, что у меня еще будет время на обдумывание всего произошедшего в будущем, я поддал газу и преодолел последний перекресток. «Бессонный штаб! Бессонный штаб! Это жаворонок!» Вызвал я Кирилла первым, что пришло мне в голову. В ответ тишина. «Похоже, что наш спец все-таки решил вздремнуть», — добавил я, обращаясь уже к Владимиру. «Да здесь я!» — недовольный голос в ухе мог принадлежать только Кириллу. Я отошел перекусить на полминуты. Что за жаворонки? Шутим мы, шутим, Кирилл. Не обижайся, ешь спокойно. Мы тут как раз подъезжаем к торговому центру и хотели у тебя спросить. Может, видно чего с камер? Или на словах нам ситуацию обрисуешь? Дайте мне несколько секунд, я настрою себе камеры. Он постучал по клавишам так громко, словно он щелкал орехи прямо у меня в ухе. Так, все не так плохо. «Воронкова вас ждёт, других людей рядом не замечено. Рекомендую дождаться нашего подкрепления, оно прибудет примерно через тридцать минут». «Ты же предупредил, что мы тоже подкрепление?» – спросил Владимир. «Разумеется, о таком я не мог забыть. Надо же девочку порадовать. Кстати, о девочках. Вами обоими очень интересуется наш штатный психолог. Ждёт не дождётся вашего возвращения». Я вспомнил про капитана Борисова, с каким волнением Лена переживала его гибель, но спросить об этом у её брата не решился. Мы проехали последний светофор и свернули на широкую стоянку. К зданию торгового центра прибывали работники, но автомобилей было очень мало. В отдалении стояла легковушка, а рядом с ней три фигуры, которые бросались в глаза ещё издалека. Я сбросил скорость и плавно припарковался рядом. Оставалось дождаться подкрепления.